Глава двадцать первая. «Существует такая степень счастья и горя, которая выходит за пределы нашей способности чувствовать» Франсуа де Ларош-Фуко. Когда солнце начало садиться, мы выбрались из укрытия. Перед этим Максим один раз уходил, оставив меня одну с автоматом в руках — вернулся с целым арсеналом оружия, обвешанный взрывчаткой, с двумя пистолетами и ещё одним автоматом через плечо. Поймав мой удивлённый взгляд, усмехнулся. У меня здесь залежи с такими сокровищами на каждом углу, готовился, если уходить надо будет, чтоб в любом направлении оружие было. Подошёл ко мне и взял за руки, сжимая мои запястья. Послушай меня и не перебивай. Мы сейчас выходим и будем двигаться на север. Идти нам около часа быстрым шагом. По моим предположениям, нас может быть уже ищут и идут по следу. С собаками, быстро говорил он, надевая на меня бронежилет и затягивая ремешки по бокам. Слушай меня. Смотри на меня и чувствуй меня. Делай всё, что я говорю, поняла? Даже если там Ткнул меня в грудь пальцем. Будет больно. Ты будешь меня слушаться, ясно? Иначе все не имеет смысла. А твой жилет? На мне тоже жилет, под курткой. Посмотрела на дутую куртку и снова ему в глаза. Вертолет приземлится. Ты залезешь первая, потом я. Это не обсуждается, не раздумывается. Нет никаких споров. Сначала ты... потом я И так всегда и везде. Ты всё поняла. Я согласно кивала. Боже, я была готова на что угодно. Я надышаться им не могла, как будто до обморока голодная. Каждое слово, каждый ласковый взгляд, каждая улыбка мне, для меня, моё, как раньше, как всегда. Ощущать его любовь каждой порой, быть в ней уверенной, как в себе самой и даже больше. Мы шли, петляя между деревьями, иногда останавливались, и Максим что-то сыпал на землю. Наверное, заметал наши следы, а я больше ни о чем не думала. Волнение отступило. Боевики-террористы. Они начали казаться мне чем-то в прошедшем времени, где-то там за чертой леса. Максим крепко держал меня за руку, иногда останавливался и целовал меня, на секунду вырывая из реальности, заставляя вжиматься от наслаждения и такого мучительного счастья быть с ним рядом, видеть его таким, как когда-то, чувствовать его запах, слышать, как нежно он шепчет мне на ухо слова любви. Так много, так невыносимо много слов он топил меня в них. Он погружал в океан какой-то безумной нежности и восторга, и я, ослеплённая счастьем и изнемогающая после долгой разлуки и страданий, я просто наслаждалась каждой секундой рядом с ним. Если бы могла, впилась бы в него руками, ногами, вжалась и растворилась внутри него, чтоб стать одним целым. А расскажи мне о сыне. Какой он? Приедем, и ты увидишь его сам. Расскажи сейчас, я хочу знать. Он похож на тебя, как две капли воды. В нём всё твоё, каждая чёрточка. У него даже твои ресницы. Иногда он разговаривает, как ты их морит брови. Я влюбилась в его глаза, как только увидела. Я поняла, что это наш мальчик, и я никогда больше не отдам его той женщине. на секунду остановился, развернул меня к себе, взгляд сумасшедший, светится, горит, сияет восторгом, как у безумца. Какая же ты? Какая? Жадно, дико обхватил моё лицо руками. Не бывает таких, Даша. Нет таких, как ты. А если есть, то единицы. Не знаю, за что ты мне Каким образом, по какой нелепой ошибке я вдруг получил такую женщину, которой никогда не был достоин? Глупости. Какие глупости ты говоришь? Улыбаясь, сжимая его дрожащие руки, я просто тебя люблю. Люблю всё твоё и всё, что от тебя. В эту секунду послышался лай собак и хруст веток. Блять. Твою ж мать, бежим, Даша. Схватил меня за руку и потащил изо всех сил за собой. Это был адский бег. Никогда в своей жизни я так быстро не бегала, но он не давал мне и секунды передышки, тянул изо всех сил. Вдалеке приближался шум вертолёта, быстрее малыш, быстрее. Топот ног и собачий лай теперь доносились слишком близко. Прозвучал первый выстрел, и Максим прыгнул меня, прикрывая собой. Что-то просветило в воздухе, и ветка с хрустом упала нам под ноги. Максим обернулся и выстрелил куда-то назад. Засколила собака. Не оглядывайся, Даша, бежать, я сказал. Вертолёт приближался, опускался вниз, и мы выскочили на поляну. Максим тут же задвинул меня к себе за спину и автоматными очередями прошёлся по кустам. Кого-то попал. там застанали. Вытащил из-за пояса гранату и швырнул за деревья. Быстро вертолёт малыш. Я догоню, давай, девочка, давай. Послышался нарастающий рёв. Вертолёт шёл на посадку. Ветер рвал мои волосы, трепал влажное платье. И вдруг Максим сдавил мою руку, не оборачиваясь, хрипло спросил: Скажи, ты ведь простила меня? Простила? Простила, конечно, простила. Отлично. Прыгай в вертолёт. А ты? Я потом, я прикрою пока. На секунду обернулся и посмотрел на меня, улыбнулся, и его глаза засияли. Я не помню, когда последний раз он вот так мне улыбался, как будто весь мир давно взорвался, и мы одни в целой вселенной. Как они светлые его глаза, какие прозрачные и нежные, пронзительные до боли. Улыбнулась ему в ответ и поверила, что сейчас всё закончится. Это последний рывок перед окончательной победой, а потом домой, домой с ним. Перед тем как подсадить меня в вертолёт, Максим резко прижал меня к себе, так сильно, что стало нечем дышать и заболели рёбра. Звёзды, они есть, даже если их не видно. Звёзды вечные, запомни, малыш, вечные. На сотую долю секунды сердце сдавило холодом, как будто он говорит мне: "Это прощаюсь". Но Максим уже посадил меня наверх, а изгой ловко втянул в кабину А я посмотрела в глаза Максиму, они вдруг широко распахнулись, и он вздрогнул. Тут же обернулся, вскидывая автоматы. Я увидела, как на поляну выскакивают боевики, человек 10. Изнутри тоже доносятся выстрелы. Но я смотрю только на Макса. Ближе к плечу по камуфляжу расползается тёмное пятно. А ты? А твой жилет? На мне тоже жилет под курткой. он шатается и продолжает стрелять. Вижу, как что-то рвёт материю внизу на штанах у колена, и он падает. Жилет был один, и он отдал его мне. Где-то внизу раздаётся взрыв, и вертолёт делает рывок вверх. Максим повернулся и вдруг, подняв высоко руку, резко опустил её вниз. Я прижала ладонь к пыльному стеклу и вдруг почувствовала, как всё внутри холодеет. Вертолёт начал подниматься, а мой муж даже не сдвинулся с места. Теперь он смотрит на меня, потом посмотрел наверх и снова на меня. Губы зашевелились, и я как будто услышала шёпот себе на ухо вместе с эхом: "Вечная, вечная, вечная". Максим дёрнулся несколько раз, и я застык на месте, видела, как куртка заливается кровью. Он падает навзничь назад, раскинув руки и глядя вверх в небо, а потом медленно переводит взгляд на меня. "Максим!" заорвала так, что горло вывернуло наизнанку, и засохли до слёз. Я больше не слышала ни единого звука, кроме глухого биения своего останавливающегося сердца. Начала бить кулаками по стеклу изо всех сил, до крови сбивая костяшки. Я орала выла, ломала ногти, пытаясь открыть дверь, но звука своего голоса не слышала и не чувствовала боли. «Нет, ты же говорил со мной, ты же обещал! Нет, нет, нет, нет, нет, нет! Не смей меня бросать, ты клялся, обещал, а в висках пульсирует, что не обещал!» Это я говорила про нас двоих, а он говорил только про меня, а я не слышала, не слышала, и его не хотела слышать. Как же я билась в эту дверь лицом, плечами, ладонями, на ней оставались кровавые отпечатки. Изгой бросился ко мне, пытаясь оттащить от двери, которую у меня почти получилось открыть ещё немного, и я бы выпала из вертолёта, но он схватил меня и потянул к себе. В этот момент я была настолько сильна, что Славик не сразу справился с Но я орала на одной ноте, точнее, я понимала, что Аруну ничего не слышала. Мой рот был открыт, а лицо сковало гримасой. Я била своего брата, я впивалась в него, рвала куртку, толкала, пока ему наконец не удалось обездвижить меня и изо всех сил прижать к себе. Потом мне скажут, что я орала всё время одно и то же: "Пусти меня к нему". Всё, всё, моя родная, всё. Он сделал то, что должен был сделать. Он спас всех нас. Тихо, тихо, перестань себя калечить. Он бы этого не хотел. Но я уже застыла. Я огнезировала. Меня парализовало от нечеловеческой боли. И не стало